«А ты давай книги пиши. Открытие там делай». Он неопределенно покачал вилкой в воздухе. «У вас в исторической науке бывают открытия?» «Бывают. Вот и давай, ломи по полной, засаживай по рукоятку, иначе какой ты нахрен историк?» «Как это верно».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 Задохнувшись от полноты чувств, Фондорин тихо сказал, «Да, Влад, у нас бывают открытия еще какие. Я тебе сейчас такое расскажу». Он наклонился вперед, чтобы поведать другу про завещание Корнелиуса Фондорна, про Либерею и про боярина Матфеева, но тут в кабинет заглянула Зина, она же Зинулий Зинок, поднялась упавшую салфетку, осторожно сняла с Влада во плеча невесть, как туда попавшая перышко зеленого лука, и бесшумно удалилась». «Владик, а ведь она в тебя влюблена!» — громким шепотом сообщил Николас, когда красавица вышла. «Ей-богу! Ты видел, как она на тебя смотрит?» «О, дело тут не в том, что у тебя много денег. Поверь мне, она от тебя без ума!» Соловьев заинтересованно оглянулся на дверь. «Кто Зиночка? Нет, ты серьезно? Понимаешь, Коля, у меня принцип. Никаких фиглей-мигли с персоналом, а то не работа, бардак получается. Зина тут в кабаке администратором, толковая, я хотел ее на казино кинуть». «Золото, баба, слушай, ты в самом деле думаешь, что она...» Николас приложил руку к груди и для вязчей убедительности закрыл глаза стопудов «Счастливый ты человек, Владик. И денег у тебя без счета, и красивые женщины тебя любят. Это правда, не стал спорить генеральный управляющий Черной горы. А знаешь, к чему? Потому что я к ним легко отношусь. И к деньгам, и к телкам. Пардон, к женщинам. Тут, коль, целая философия, я про это много думал.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 «Понял или нет? Любить их можно, и очень даже можно, но не слишком доставай их своей любовью, придерживай, и они сами к тебе потянутся». «Кто, деньги или женщины?» — уточнил Фондорин, слушавшись с чрезвычайным вниманием. «Оба, то есть обе». Соловьев задумался над грамматикой, но так ничего и не придумал. «Извини, Коль, но философию повело. Ты мне хотел что-то рассказать». «Па-па-па-па...» «Нет». Запищала другая музыка — «Свадебный марш» в десятый, если не в пятнадцатый раз за вечер. Николаса не уставала поражать, как по-разному разговаривает Соловьев со своими невидимыми собеседниками. То на малопонятном, но интригующем блатном жаргоне, то с изысканными речевыми оборотами вроде «не сочтите за труд и буду вам бесконечно признателен», то по-английски, то по-немецки, то вовсе на каком-то тюркском наречии.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 понесет отстой по трубам. У кого на контроле? У самого? И дальше в том же духе. Фондорин нетерпливо ждал. Сейчас он расскажет Владику такое, что тот поймет, занятия истории могут быть приключением не менее авантюрным, чем удалой российский бизнес. «Вот что, Коля», сказал Влад, закончив разговор. Его глаза смотрели на Николаса серьезно и трезво, будто трех рюмочных шеренг не было и в помине. «Дело пахнет крематорием».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 «А у него, суки, аккуратные, в блокнотике твоя фотокарточка, и на обороте написано «Николас фандорин плюс название гостиницы и еще какой-то адрес на Пироговке. Так что извиняйте, мистер фандорин российская граница для вас теперь на запоре». Глад вздохнул. «Ты в розыске, Коля, и в ломовом. По высшему разряду». «Почему по высшему?» — слабым голосом спросил Николас.